Дмитрий Шеваров. 12 поэтов 1812 года. «Жизнь стихи и приключения русских поэтов в эпоху Отечественной войны». Серия «Жизнь замечательных людей». Москва. «Молодая гвардия. 2014 год». Категория «16+ аннотация Имена большинства героев этой книги Гнедича Н.И., Марина С.Н., Князя Шаликова П.И., Глинки С.Н. Практически неизвестны современному читателю, хотя когда-то они были весьма популярными стихотворцами. Мы очень мало знаем о военной службе таких знаменитых поэтов, как Жуковский, князь Вязинский, Батюшков. Между тем их творчество, а также участие как в литературной и общественной жизни, так и в боевых действиях, во многом способствовали превращению Отечественной войны 1812 года в одну из самых романтических эпох российской истории – оставшейся в памяти потомков временем славы и восторга. Книга Дмитрия Шеварова «12 поэтов 1812 года» возрождает забытые имена и раскрывает неизвестные страницы известных биографий.